Глава 5 Обошла комнату по второму кругу. Здесь больше не было ничего ценного, кроме... Кроме небольшого тайника под половицей. Сама не знаю, что толкнуло меня создать этот секретный уголок полгода назад. Было ли это предчувствие, шестое чувство, или просто женская интуиция, нашептывающая мне о неизбежных переменах. На черный день. Так я оправдывалась перед собой, когда клала сюда деньги. Мелочь. Монетки, случайно оставшиеся после покупки ткани. Несколько медиков, сэкономленных благодаря моему умению торговаться с упрямым мясником или словоохотливой зеленщицей. Я усмехнулась. А ведь мне было стыдно. Стыдно за то, что скрывала от корина свой маленький тайничок. В те дни мне казалось, что я обкрадываю своего собственного мужа. Дура. Аж зубы сводит. Все женщины должны иметь что-то свое шепнул мне внутренний голосок, звучащий удивительно мудро и спокойно. Даже если муж — самый лучший на свете. Но эта мысль не могла принадлежать мне прежней. Слишком она была дерзкой, слишком навязчивой. Я определенно где-то ее услышала. Может, это были слова Марты, или, возможно, это и седовласая модистка мадам Ливен, когда я заказывала у нее шляпки с атласными лентами». А может, эту мудрость я подслушала в разговоре незнакомых женщин на городской площади. Теперь, опустившись на колени перед тайником, я понимала, что та украденная мысль стала моим спасением. Отодвинув ковер, поддела половицу ножом для писем. запустил руку в тайник и достала небольшой мешочек из плотной ткани. Развязав шнурок, высыпала содержимое на ладонь. Пять серебряных монет и целая горсть маленьких медных. Достаточно, чтобы не умереть с голоду. Но вот баронессе. Мой внутренний голос фыркнул с ледяной усмешкой. Эльвире Дювейн. Этой жалкой горсти не хватило бы и на пару часов поддержания ее божественного статуса. Итак, я поднялась на ноги. Деньги, украшения. Не фонтан богатства, конечно, но из голой задницы в мир не выхожу. Но. Но. Мысль, как шила, кольнула висок. Были еще основные сбережения. Золото, которое Корин хранил на счетах в банках. По закону я могла на них претендовать. И аптекарская сеть, что простиралась от ясенего двора до самого бронзового предела. Я бережно сложила монеты обратно в мешочек и опустила его в саквояж. Последний взгляд на комнату. Короткий резкий вдох, будто перед прыжком в ледяную воду, и... Рывок. Время жалости к себе закончилось. Взяв саквояж, подошла к двери и замерла, прислушиваясь. Тишина. Глубокая тишина большого дома. Осторожно повернула ручку и выскользнула в коридор. Я двигалась медленно, стараясь ступать только на те половицы, которые не скрипели. За годы жизни здесь я выучила каждого. Спускаясь по лестнице, придерживалась перил. Дом казался вымершим, будто все его обитатели исчезли оставив меня одну блуждать среди призраков прошлого. Ни единого звука, только где-то через стену раздавался громкий храп. Старый Йозеф всегда спал так, словно ввалил лес. «Похоже, мне удастся уйти незамеченной. Хорошо. Не хочу никого видеть. Даже Марту». Пройдя через холл, потянула на себя тяжелую входную дверь. С глухим скрипом она поддалась, и я буквально вынырнула на крыльцо. Дневной зной, еще недавно давивший свинцовой плитой, отступил. Во дворе тоже стояла тишина, но она была иной. Живой, наполненный шелестом листвы в темном саду, треском сверчков где-то в траве и далеким, едва слышным лаем собаки. Прохлада обволакивала кожу, принося долгожданное облегчение после духоты пережитого дня и еще более душного напряжения последних часов. «Убегаешь?» — раздалось резко. От неожиданности пальцы разжались, и саквояж с глухим стуком шлепнулся на каменные плиты крыльца. «Убегаешь!» — снова проворчали возле двери. Я тихонечко выдохнула. Марта. Это была она. Экономка, несмотря на летний вечер, куталась в выцветшую шерстяную шаль. Годы, а их было немало, наложили на нее отпечаток. Морщинки у глаз, чуть дрожащие руки и... Брежание, свойственное людям ее возраста. Она служила экономкой еще в доме родителей Корина, знала его мальчишкой. А когда дела у нас пошли в гору, и мы, наконец, купили свой собственный дом, женщина решила переехать и начать работу у нас. Первые месяцы я была убеждена. Марта, глаза и уши моей любезной свекрови. Вне всяких сомнений Аделаида Лаар, почтенная вдова, послала служанку, чтобы та доносила каждую мелочь о невестке, что оказалось так далеко от ее зоркого глаза. Я всякий раз ловила себя на том, что напрягаюсь при каждом шаге марта по скрипучим половицам, прислушиваясь к ее разговорам в прихожей, еще скрытый смысл в ее ворчливых замечаниях о беспорядке или недогоревшей свече. Сейчас, вспоминая те далекие времена, я невольно улыбаюсь. Как же яростно мы спорили, две упрямицы, каждая на своем посту, молодая хозяйка, отчаянно защищающая свое право, и пожилая экономка, Светоблюдущие, заведенные ею еще при старых хозяевах порядке. Споры вспыхивали из-за мелочей. Как хранить припасы, когда проветривать комнаты, выбивать ковры? Я требовала перемен. Марта цеплялась за привычное. Казалось, этот тихий бытовой фронт будет вечным. Но в один момент что-то изменилось. Может, после того вечера, когда я слегла с лихорадкой, а Марта, отбросив ворчливость, сидела у моей постели, поправляя одеяло и подавая горячий отвар с медом. Или когда я заметила, как она бережно чистит и укладывает в сундук детский комзольчик Корина. В ее глазах светилась такая нежность, которой не бывает у простой служанки. Наверное, именно тогда я стала видеть не надзирательницу, а преданную женщину, чья жизнь давно и прочно переплелась с судьбой семьи Лаар. мартов подослала вовсе не свекровь. Она пришла сама, потому что любила Корина. Испытывала слепую, безоглядную преданность. Жаль, что Корин оказался вовсе не тем сыном, ради которого стоило бросать обжитую, размеренную жизнь в Серебряной долине. «Убегаешь», — повторила она в третий раз, но теперь это было не восклицание, а сухая констатация. И даже «до свидания» сказать не удосужилась. Я сглотнула комок, внезапно вставший в горле. «Из своего же дома!» Голос старухи вдруг окреп. «Ночью, как какая-то воровка». М да, давно я не видела ее такой раздражённой. Мы точно вернулись в прошлое, когда я была упрямой молодой девчонкой, а она вечно недовольна экономкой. «И что прикажешь мне делать?» Я усмехнулась, поднимая саквояж и отряхивая его от невидимой пыли. «Ждать, когда меня выставят за дверь?» Марта поджала тонкие губы и впилась в меня взглядом, от которого по спине пробежал холодок. В свете фонаря, висевшего над входом, ее лицо казалось вырезанным из старого пергамента, жёлтое, иссушённое годами. Но вот глаза, глаза Марты были живыми, с той искрой, от которой, как говорят, возгорится пламя. Знаешь ведь уже, что на самом деле произошло? Думаю, весь дом догадался, что мой муж притащил свою беременную любовницу. Марта выругалась. ведь так, как умеют только старики». «Хотите, я ее отравлю?» Неожиданно выпалила она. Я аж воздухом чуть не поперхнулась. Точно. Передо мной стояла совершенно незнакомая женщина. Впрочем, едва ли она говорила всерьез. Марта и мухи не обидят. Она злилась. Но злость в ее случае распростилась исключительно на молодую баронессу Дювейн. А вот Корин... Что ж, для Марта он всегда останется тем самым мальчиком, которого она когда-то нянчила на руках. Даже если этот мальчик вырос в человека, способного привести любовницу в дом, где живет его жена.